Глава третья. В комнате стоял полумрак. Большое, наглухо закрытое ставнями окно не позволяло проникнуть внутрь ни одному лучику света. Широкая, искусно украшенная резьбой деревянная кровать с пышной периной занимала почти все опочивальню, что освещалась одной масляной лампой. Исха лишь заглянула внутрь, слегка приоткрыв дверь. Даже при столь тусклом освещении ведьми бросилось в глаза лицо, откинувшееся на высокие подушки женщины. Хотя женщиной её можно было назвать с натяжкой. Она едва вышла из возраста, в котором играют в куклы. Лежавшая тихо застонала и прошептала. «Опять начинается...» В следующий момент её лицо исказило гримаса боли, а на влажном лбу проступили новые капли пота. Светлые волосы уже давно растрепались из косы и беспорядочными прядями облепили шею, виски и впавшие от изнеможения щёки. Исха увидела достаточно и тихо затворила дверь, оставшись наедине с хозяином дома, который возвышался над миниатюрной ведуньей по крайней мере на три головы и был шире в плечах в несколько раз. Ей даже пришлось задрать голову, чтобы видеть его глаза. «Спаси мою Сею!» Горячо зашептал молодой мужчина. «Ничего не пожалею, проси, что хочешь!» Он смотрел на неё взглядом побитой собаки. «Детёнка!» «Другого сделаем, главное — она!» Кажется, он решил твёрдо, хотя это далось ему очень непросто. Исха невольно отвела взгляд и медленно кивнула. Сделав глубокий вдох, настраиваясь, она распахнула дверь и решительным шагом вошла в комнату. В нос ударил резкий запах пота. В полутьме Исха чуть не сбила стул. Рядом с кроватью сидела древняя повитуха. Наверное, смерть случайно позабыла о ней и оставила на этом свете на несколько лишних десятков зим. «Как давно всё началось?» Обратилась Исха к ней, одновременно начав ощупывать огромный живот. Он казался больше, чем хрупкая и тонкая, почти прозрачная роженница. «С прошлыми петухами!» Невнятно прошамкала беззубым ртом старуха. Ведьма снова невольно поджала губы. Новый рассвет уже давно наступил, и время близилось к полудню. «Слишком долго», — прошептала Исха себе под нос, вспоминая, как перед разговором с молодым хозяином у ворот её встретила его мать, статная женщина, и сунула в руку пять золотых куниц. Примечание. «Куница. Золотая монета. Сумму уж очень значительную. Главное — наследник. Спаси моего внука. Неважно, что будет с ней». Она кивнула в сторону дома. Видно было, что женщина привыкла отдавать приказы и не терпела возражений. Впрочем, возражать видимо, и не собиралась, как и пытаться разобраться в сложных семейных взаимоотношениях. Она лишь хотела помочь обоим, если это возможно. «Сэя, ты слышишь меня?» — повысила голос Исха, видя, что та дремлет в перерывах между накатывающими болями. Девушка с трудом разлепила веки, в складках которых блестела влага. «Твой ребёнок ещё жив, но это ненадолго». У ведьмы не было времени подсластить пилюлю правды потому что она чувствовала. Та искорка жизни, что теплилась в во чреве, вот-вот угаснет. «Он слишком велик для тебя». На этих словах повитуха недовольно заворчала что-то неразборчивое, как старый цепной пёс. и бросила на неё испепеляющий взгляд, та тут же замолчала. Ведьма склонилась к самому лицу роженницы, внимательно смотря ей в глаза. Мне придётся разрезать тебе живот и вытащить его. Это твой и его единственный шанс. Исха говорила медленно и чётко, зная, что у Сеи сознание одурманено болью. Ты меня понимаешь? Сея начала кивать, но её снова настигла болезненная схватка, во время которой она до крови впилась обломанными ногтями в запястье ведьмы. Когда боль отступила, девушка из последних сил прошептала. «Пусть это просто закончится». Лекари к таким методам прибегали крайне редко, и лишь в тех случаях, когда спасти мать, уже не представлялось возможным. Потому что ни в одном из известных случаев женщина не выживала. Кто-то быстро умирал от кровопотери, кто-то, помучившись в агонии несколько дней от попавшей в рану болезни. Конец всегда оказывался печален. Но вот у младенца появлялись хорошие шансы остаться в живых. Старуха снова зашипела что-то маловразумительное о том, что надо ждать ещё. «А на горящей смилостивец, А когда в ответ опять получила красноречивый взгляд, Лучше любых слов, говорившей, что Исха думает о ней самой и её методах, тяжело поднялась со стула и зашаркала к двери. «Я в этом не участвую», — приговаривала она, удаляясь. «Это без меня. Так ей и скажите». Кому это ей, осталось тайной, потому что у ведьмы не было времени интересоваться. Исха даже испытала некоторое облегчение — Ведь она не лекарь и не собиралась выбирать между двумя жизнями. В её планы входило спасти обе. «Иди, иди. Нам такие помощники не нужны. Сами справимся». Бросила ей вслед Исха. Она распахнула ставни, впустив внутрь дневной свет, и начала выкладывать из холщовой сумки всё необходимое. «Только надо кого-то позвать, чтобы малыша подержали». «Я помогу». Неожиданно вышел из затенённого угла молодой мужчина, который всё это время тихо сидел за ширмой для переодевания. Ведьма от неожиданности даже подскочила. Как она не поняла, что здесь есть ещё кто-то? Возможно, дело в почти полностью разряженном амулете и огромной усталости, потому что она нормально не спала вот уже несколько дней. Родственники Сеи застали ведьму на пороге её дома как раз в тот момент, когда она вернулась из Вольмиры. Изредка Исха совершала вылазки в столицу, чтобы купить редкие ингредиенты для отваров и настоек. Ей нравилось там, тем более оттуда рукой подать дырокочущего моря, манившего ведьму. Она даже иногда подумывала перебраться туда насовсем. Да всё не решалось. Уж очень в волямире тесно и шумно. Здесь же, на краю лога, её небольшую избу окружали лес, луга и поля. Внезапно появившийся незнакомец с тёмно-русыми волосами был коротко стрижен и одет в длинное чёрное одеяние с ярко-алым шёлковым поясом, что выдавало в нём божьего служителя. «Жрец грек», — почтительно, но коротко кивнула Исха мужчине, хотя встреча её обескуражила. Старый Эхрес почил меньше двух лун назад, через семь зим после ненавистной ему ведьмы, а на его место из столицы совсем недавно приехал новый священнослужитель. Исха ни разу не бывала в храме после того скандала с миром и ещё не видела нового жителя Лога но, конечно же, знала о его появлении. Новости по городу разносились очень быстро. Кто же это мог быть, кроме него? «Как?» — хотела спросить, уже не скрывая своего удивления, ведьма, но жрец не дал ей закончить. «Всё в порядке», — он также почтительно поклонился ей в ответ. «Это я настоял на том, чтобы позвать тебя, Исха». Кажется, он тоже был наслышан о местной целительнице. Произнося её имя, он улыбнулся, и его ничем не примечательное лицо вдруг неожиданно расцвело. Несколько мелких морщинок, словно лучики, осветили внешние уголки его тёмно-карих с лёгким вишнёвым оттенком глаз. От этого преображения исха невольно на миг дыхание. Жрец подошёл вплотную к кровати и тихо-тихо, чтобы услышала только ведьма, прошептал ей почти в самое ухо. «У них есть хотя бы надежда». Та подняла взгляд на мужчину, и он сразу понял, что позвал её не зря. Она сделает всё, что нужно, и даже больше. Очень скоро завершились все необходимые приготовления. И внутрь ведунья больше никого не пустила. За дверью из угла в угол ходил муж, несчастный. Очень отчетливо слышались его тяжелые шаги. Весь дом будто замер в ожидании. А он был немалых размеров. Даже второй этаж имелся. Для городка, подобного логу, это настоящая редкость. Пора, выдохнула ведьма. Одной рукой взялась за аметистовый кулон, висевший на шее, а другой дотронулась до албасеи. Та почти сразу же начала дышать глубже и спокойнее. Веки перестали нервно подрагивать. «Она глубоко спит», — пояснила исхожрецу, который чувствовал себя явно не в своей тарелке, но пока сохранял присутствие духа. В руке ведьмы появился маленький острый кинжал, рукоять которого идеально ложилась в небольшую ладонь. Уверенным движением она сделала горизонтальный разрез внизу громадного живота. Жрец заметно побледнел и отвернулся к окну. По двору важно расхаживал рыжий петух с тёмным хвостом, отливавшим всеми цветами радуги. Вокруг него с кудахтаньем загребали лапами его белые и рябые жены. Привычный вид немного успокоил мужчину, однако он упорно не поворачивал голову, пока не услышал слабый писк младенца. «Привет!» — ласково улыбнулась Исха маленькому мальчику, передавая его жрецу. Тот аккуратно принял нового человека и закутал в простыню. «Я не силен в детях, но, кажется, он в порядке», — услышала у себя за спиной ведьма, пытаясь сосредоточиться на ране. Силы амулета, которые она не успела наполнить, были практически на исходе, а простыни, на которых лежала Сея, быстро пропитывались кровью. Времени совсем не оставалось. Ещё чуть-чуть девушка никогда не откроет глаза. Ведьму никто не осудил бы за это, да и ребёнок будет счастливо жить в этой семье и без матери. Но Исха с ледяным упрямством решила довести дело до победного конца. И слово «победный» было для неё определяющим. Руки ведьмы запорхали над разрезом, не касаясь его. Она что-то старательно шептала себе под нос — Грик, превозмогая подкатывающую тошноту, заворожённо наблюдал, как постепенно перестаёт идти кровь. На глазах изумлённого жреца кожа живота стягивалась, вскоре на нём остался лишь ярко-малиновый рубец. Ведьма была утомлена, запас сил в амулете исчерпан. Благодаря предкам, которые оставили частичку себя в камне, Он сам восполнял силы, если оставить его на некоторое время в покое. Как раз это и собиралась сделать довольная проделанной работой Исха. Да и самой не мешало бы отдохнуть и выспаться. «Ребёнок!» — вырвал её из мыслей окрик жреца. «Не дышит!» Исха, как ужаленная, подскочила к маленькому свёртку. Жрец встряхивал кроху, тщетно пытаясь заставить его снова вздохнуть. Ведунья одним резким движением вырвала младенца из рук мужчины и прижала к груди. Она всем своим существом чувствовала, как опасно натянулась нить только что начавшейся жизни, но ещё не оборвалась. Роды длились слишком долго. Исха всегда очень трепетно относилась к чужим малышам, понимая, что своего у неё никогда не будет. Повинуясь порыву во что бы то ни стало сохранить ему жизнь, она, не прибегая к помощи бесполезного сейчас камня, потянулась к сердцу младенца. Она осознанно делала то, что пообещала мирам не повторять никогда. Отдавала часть своей жизненной силы. Она почувствовала накатывающую дурноту и медленно опустилась на колени, не выпуская младенца из рук. Жрец хотел поддержать её, но исха бросила короткое «нет». Пока творилась магия, к ней нельзя было прикасаться. Маленькое тельце оставалось безжизненным. В какой-то момент ведунья даже запаниковала. Сила будто провалилась в бездонный колодец. Отчаявшись, она мысленно сделала последний толчок. Из носа потекла тонкая вишнёвая струйка. Уже погружаясь в темноту, она услышала шумный вздох и пронзительный крик новорождённого. Проснувшись в своей кровати, исха с трудом разлепила веки и сразу же нахмурилась. Солнце светило прямо в лицо. Голова раскалывалась, тело ныло. Колола где-то в середине груди. Она вдруг вспомнила слова миром, которая ругала её за необдуманные поступки, что случалось у неё всегда как-то по-доброму. Исха печально улыбнулась, а потом зевнула и потянулась. «Ты долго спала. Солнце уже сделало полный оборот». Услышала ведьма мужской голос и подскочила, сев на постели. Отрезкой перемены положения в глазах замелькали чёрные мушки. Она подавила приступ тошноты и сфокусировала взгляд на стоящем возле печи человеке. «Хорошо, что вообще проснулась, жрец!» Хрипло прошептала исха и, прокашлявшись, уже добавила громче. «Что ты здесь делаешь?» Девушке стало как-то не по себе от того, что в её доме находился чужой человек, пока она спала, пусть и духовное лицо, помогавшее ей в спасении жизней. «Прости, я не хотел тебя напугать». При этих словах он снова сделал то, что заставило её немного расслабиться, улыбнулся и слегка пожал плечами. «Но кто-то же должен был привезти тебя домой». Я побоялся оставлять тебя одну. Исха вдруг поняла, что на ней тоже платье из небелёного льна, в котором она ходила вчера. Вернее, уже позавчера. На рукавах запеклась кровь, но руки оказались чистые. Только под ногтями остались коричневые корочки. В голову хлынули воспоминания о недавних событиях. Как Сея и её сын? Встревоженно посмотрела она на служителя, опуская босые ноги на пол. Значит, он сам снял с неё сапоги, когда укладывал. Ох, как неловко-то! Впрочем, она сейчас была слишком разбита, чтобы сильно смущаться. По его улыбке Исха сразу поняла, что беспокоиться не о чем. «Лучше не бывает», — заверил её жрец. «Ты молодец». Снаружи тебя ждет благодарность от семьи. Весьма щедрая, хочу заметить. Ведунья посмотрела в окно и в растерянности заморгала. Во дворе, привязанные к забору, мирно уничтожали сочную весеннюю траву три белоснежные коровы. Животные выглядели так, будто их только что искупали и вовсе создавали впечатление чрезвычайно дорогих. Хотя Исха не особо в этом разбиралась. Она давно отказалась даже от кур, не говоря уже о более крупном скоте. Видимо, придётся продать этих красавиц. Что она с ними делать-то будет? У неё даже хлева нет. К тем пяти куницам, которые она получила от свекрови Сеи, получалась очень приличная прибавка. Как и миром, Исха никогда не назначала платы за свои услуги и принимала столько, сколько люди готовы дать. «Раз уж и с тобой всё в порядке, я могу идти». Он сложил ладони лодочкой, глядя на неё. «Итак, вчерашнюю молитву пришлось пропустить. Ясногорящие, думаю, ничего не имеет против. Всё же благое дело делали». «Только отменять молитвы не очень хорошо для моей... Э, репутации». «Сразу видно. Нездешний», — заключила про себя ведьма, провожая жреца взглядом. «Логовцы и слов-то таких не знают». Тот уже открыл дверь в сене, когда снова обернулся. «Ты не ходишь в храм?» Он произнёс это с непонятной интонацией, то ли спрашивая, то ли утверждая. «Не хожу», — коротко подтвердила колдунья. В голове вертелись вопросы, которые хотелось задать странноватому служителю. Но её что-то останавливало. «Так приходи», — сказал жрец и снова улыбнулся. А затем решительно вышел из комнаты, притворив за собой дверь. У старого крота, как всегда, было многолюдно. За широкими, грубо сколоченными столами на скрипучих лавках сидели завсегдатые. Не то чтобы харчевня была безупречным местом для отдыха, но здешнему люду выбирать не приходилось. К тому же в ней подавали весьма неплохие блюда из баранины. Правда, мясо заказывали в основном заезжие гости, а вот местные чаще собирались здесь, чтобы опустошить бочки с пивом и квасом. Голоса подвыпивших работяг смешивались в один неразборчивый гул, который изредка взрывался громким хохотом. Однако вместе с новым вошедшим посетителем пришла тишина. Некоторые почтительно привстали, другие учтиво кивнули, приветствуя гостя. На странное молчание складовой, держа в руке бараний окорок, появился хозяин заведения — и удивлённо застыл. В дверях стоял молодой жрец, правда, без официальных чёрных одежд с алым поясом. На нём была простая серая рубаха и такие же штаны из льна. Своим нарядом он вызвал ещё большее замешательство у сидящих в кроте, чем появлением в столь неподходящем для служителя ясногорящего месте. Ведь жрецы не пьют хмельных напитков, не позволяют себе праздное веселье, не заводят семьи. Да что там семьи, даже не спят с женщинами и вообще во всём придерживаются умеренности. Старый Эхрес никогда такого себе не позволял, а другого жреца они не знали. Однако хозяин крота быстро спрятал удивление за самой яркой из своих улыбок, с которой всегда встречал посетителей. «Добро пожаловать в сию скромную обитель, господин жрец!» Почти пропел он, указывая свободной рукой на единственный пустующий стол. Грек улыбнулся в ответ и воспользовался приглашением присесть. «Я слышал, у тебя самая вкусная баранина, которую только можно найти в логи, польстил он. «Хотелось бы отведать». «Прямо сейчас принесу парочку отличных отбивных», — снова просиял тот. «Они настолько свежие и мягкие, что их можно съесть вместе с собственными руками». Для пущей убедительности харчевник облизал свои огромные жирные от окорока пальцы. «И воды», — кивнул ему вслед жрец. Очень скоро помещение снова наполнилось привычным гомоном, смехом и глухим стуком глиняной посуды от дерева. Грик уже приступил к своему ужину, когда сидящая по соседству компания из троих приятелей стала о чём-то спорить, повышая тон. Жрец прислушался. «А я говорю, нормальная девка она». «Не вредная!» — с размаху опустил глиняную кружку на стол, разгреченный алкоголем здоровенный лысый детина с ярко-рыжей бородой. «В том году единственную корову-кума моему вылечила. Без скотины-то как? Хоть ложись да помирай. Так вот, вылечила, и платы не требуют. Что дашь, то и хорошо». Грик даже прекратил жевать. Он чуть дёрнул голову в сторону говорящего и слегка сощурил глаза. «Вот и женись на ведьме Энтой!» загоготал его товарищ. «Давно пора бабу в дом привезти. Твоя-то поди. Уже две зимы, как того!» От столь неожиданного предложения мужчина с рыжей бородой поперхнулся очередным глотком. «Иди ты!» — прокашлялся он. «Во-во! Не хочешь!» Продолжил наступать собеседник. «А всё почему? Она как посмотрит глазищами своими, так, кажется, сердце в пятки скатывается и будто тяжёлым чем-то к земле придавливает». Он ближе наклонился к сидящим рядом и перешёл почти на шёпот. Григу пришлось напрячь слух, чтобы расслышать последние слова. «Может, и не вредная, да взгляд-то не обманешь?» «Душа у неё тёмная!» Бородач только покачал головой так, что нельзя было определить, соглашается он или возражает. «Да и больно-то учёная она!» Всё не мог успокоиться его друг. «Не дело бабе, грамот узнать!» «Будет вам! Ведьма она и есть ведьма!» Третий мужик, до этого сидевший молча, примирительно хлопнул спорщиков по плечам. «Лучше давайте ещё по кружечке». Грик так увлёкся их разговором, что не заметил, как к нему подошёл харчевник с кружкой. «Я позволил себе вольность и слегка подкрасил воду вином». Он подмигнул жрецу. «Для аппетиту, так сказать. А первый ужин в подарок в качестве приветствия доброго гостя». На этой ноте хозяин с поклоном удалился, оставив Григо доедать мясо. Тот, не задумываясь, сделал глоток и от неожиданности кашлянул. Вино оказалось крепким, терпким и без капли воды. Наступило холодное пасмурное лето. Не было ни дня без мелкого моросящего дождя, иногда сменявшегося ливнями. Солнце выглядывало редко и светило скупо. Зато северный ветер со стороны Змеевых гор не сдерживал ледяной страсти и что есть силы налетал на окрестности. Как раз сейчас он мешал исхи идти, путая между ног длинный подол её ярко-алого платья. Немногие горожанки осмелились бы на такой цвет, посчитав его слишком приметным, Но появление этой девушки, даже в самом скромном наряде, всегда вызывало у логовцев слишком много разных эмоций. От подобострастия до плохо скрываемого презрения и даже ненависти. К тому же платье было связано из густой и мягкой шерсти горных кос, а потому надежно защищало от непогоды даже без плаща. Медноволосая ведьма резко выделялась на фоне цветущего зелёного поля. В левой руке она держала плетённую из лозы корзину, в правой — маленький кинжал в форме полумесяца. Исха выбралась собирать травы. Вон там высунулся жёлтый кустик чистотела, а в нескольких шагах от него раскинула синие колокольчики медуницы Дальше взгляд падал на ромашки, переходил на пушистые головы клевера. и знала, многое из этого ей понадобится. Кое-что засушить, из чего-то сделать настойки или отвары. Ведь при должном умении лечить можно, не обладая особым даром. Пока руки умело срезали нужные стебли и складывали пучками в корзину, мысли витали где-то далеко от сладко пахнущего и жужжащего десятками пчёл цветочного ковра. С того дня, как она познакомилась с молодым жрецом, минула целая луна. А исха так и не воспользовалась приглашением прийти в храм. То одно, то другое важное дело удерживало её подальше от этого места во время вечерних молитв. Из-за тёмно-серой тучи робко показалось солнце, Собирательница решила немного отдохнуть и присела на большой гладкий валун. Рядом на камне чуть поменьше разлеглась небольшая серо-коричневая ящерица. Она внимательно следила за каждым движением ведьмы, но прятаться не спешила. Девушка медленно протянула к ней руку, хвостатая торжественно прошествовала на подставленную ладонь. «Вот скажи мне». «Ты сама пошла бы на моём месте?» Ящерица ничего не ответила, лишь прикрыла глаза, наслаждаясь теплом человеческой руки. «Да, конечно, он сам меня позвал», — продолжила Исха. «Но это его работа?» Она надолго замолчала, задумавшись. «Все эти взгляды, перешёптывания, будь они неладны, они и так преследуют меня повсюду». Ведьма печально вздохнула. Ящерица сочувственно приоткрыла один глаз. «Не представляешь, как мне надоело». Животинка встрепенулась, и, как показалось ведьме, осуждающе на неё посмотрела из-за слишком громкой речи. «Прости, прости, не уходи. Просто, понимаешь, они все приходят только когда что-то нужно, а поговорить-то и не с кем. Вот... С ящерицей приходится». Видно, последние слова собеседницы не понравились, потому что она проворно соскочила на землю и скрылась в густой траве. «Эй, куда ты?» Исха осеклась на полуслове. Со стороны её дома приближалась маленькая чёрная точка. С каждым шагом она всё росла и превращалась в человеческую фигуру в плаще, направлявшуюся прямиком к ней. Сердце Исхи на миг замерло. Быть того не может. Исха схватила корзину и стала смотреть на траву, выискивая нужные растения. Но непослушный взгляд так и норовила взлететь выше, чтобы удостовериться в догадке. Пришлось даже отвернуться в другую сторону. Ведьма рассердилась на себя. Мало ли кто может гулять по лугу. Чуть пониже середины груди возник тугой узелок волнения, но Исха упрямо не поворачивалась. «Добрый день», — услышала она у себя за спиной знакомый голос. «Ну и погодка. Не равен час польёт». Рука дрогнула, и острое лезвие больно ужалило кожу. Из пореза сразу выступила алая капелька. Исха с досадой зашипела — и, оборачиваясь, сунула пострадавший палец в рот и молча кивнула подошедшему, высасывая кровь из ранки. «Прости, я снова тебя напугал». Жрец попытался прибегнуть к своей обезоруживающей улыбке, которая тут же исчезла, когда он увидел хмурое выражение лица ведьмы. Та стояла и выжидающе смотрела на жреца, не пытаясь поддержать разговор. Наконец, молчание стало совсем неловким. «Я сожалею, что отвлёк тебя, Исха. Но у меня есть поручение от одной нашей общей знакомой». Его тон сразу посерьёзнел. «Сэ?» Девушка всё-таки нарушила молчание. «Что-то с ребёнком?» Жрец замотал головой. «Нет-нет, с ним всё замечательно». Она очень хочет лично поблагодарить тебя». Грик замолчал на мгновение, подбирая слова, а затем продолжил. «Но, видишь, Лем?» исхо снова опустилась на камень. «Я понимаю», — сказала она и грустно улыбнулась. «Неловко к ведьме идти». Жрец оставил эти слова без ответа. «Что ж...» «Передай ей, я рада, что всё благополучно разрешилось». И её семья уже очень щедро отблагодарила меня. Мужчина задумчиво прикусил нижнюю губу. «Нет, ты не понимаешь. Она буквально умоляла меня устроить вам тайную встречу». Жрец сделал несколько шагов к ведьме и понизил голос, будто их мог услышать кто-то, кроме луговой живности. «Честно говоря, мне кажется, дело здесь не только в благодарности». Исха вздохнула. «Ладно, когда она хочет меня увидеть?» Жрец победно улыбнулся. «Приходи завтра на закате. Она задержится после молитвы». Исха снова шумно вздохнула. Гость принял это за согласие. Внезапный порыв холодного ветра хлестнула ведьму по лицу, Её же длинными волосами. А плащ Григо готов был улететь в небо. «Ого!» — перекрикивая свист воздушных потоков, воскликнул он. «Не на шутку разгулялась». Чёрная туча полностью поглотила солнце, а в следующий миг её разделила надвое ослепительная молния. Громыхнула с такой силой, что, казалось, затряслась даже земля. Вместе с очередным порывом ветра на луг обрушился настоящий водопад. Жрец накинул капюшон и плотнее закутался в плащ, но всё равно чувствовал, что очень скоро промокнет насквозь. А вот Исха даже не замечала неудобств. Совершенно сухая, она неподвижно сидела на таком же сухом камне. Дождь будто огибал невидимую крышу над ней и скатывался на землю. Лицо её выражало полнейшую невинность и безмятежность. Будто оставаться сухой под сплошным потоком воды — это совершенно обычное для людей дело. «А можно и мне так?» — состаном произнёшь жрец. Ведьма посмотрела на него из-под лобья и вдруг медленно улыбнулась. «Кем бы ни был этот мужчина, сейчас он выглядел беззащитным и даже милым». «Садись», — сказала она и похлопала по соседнему камню, на котором ещё недавно сидела ящерица. «Чем меньше площадь купола, тем легче её поддержать». Жреца не пришлось приглашать дважды. «Не люблю дождь». — проворчал он, стряхивая с плаща ещё не успевшие впитаться капли. «А я напротив. Это моя любимая погода», — ответила Исха и задумчиво посмотрела вдаль. Жрец издал звук, похожий на смешок, и кашель одновременно. «Конечно, с такими-то способностями». Он развёл руки в стороны, чуть задев плечо ведьмы кончиками пальцев. И с хомельком взглянула в его сторону. Лицо Грига снова будто лучилось хитрой улыбкой. Пучки мелких морщинок расходились из уголков его глаз. Нельзя было не ответить на нее. Ты какая-то... Начал говорить он и замолчал, словно не мог подобрать подходящее слово. Какая? Тот долго молчал, пока не нашелся с ответом. «Другая». Ведьма хмыкнула. «Да и ты какой-то не такой». При этих словах мужчина слегка напрягся. «Неправильный жрец». Она коротко хохотнула, чтобы показать безобидность слов. «Почему ты так думаешь?» «Ну...» Она замялась, разрывая длинную травинку на мелкие кусочки. «Мне кажется...» «Нет, не так». «Я немногих жрецов увидела в своей жизни, но все они были серьёзнее, что ли?» Грек улыбнулся и поднял одну бровь. «Вот», — хлопнула Исха себя по колену, «вот именно об этом я и говорю». Да и те жрецы уж точно не икшались. Она снова запнулась. «С ведьмами?» — подсказал жрец. «Угу», — подтвердила Исха. Она опустила голову и поникла. Ненастье прекратилось так же внезапно, как и началось. Сквозь сильно прохудившиеся тучи снова стало проглядывать солнце. «Ну, брось, Исха!» Грек попытался взять её за руку, но она вся встрепенулась и отдёрнула кисть. Жрец примирительно поднял руки, давая понять, что не хотел ничего плохого. Он встал и, собираясь уходить, тихо пробормотал. «Просто глупые. Все они». И хотя слова прозвучали совсем тихо, собеседница их отлично расслышала. «До завтра». Так же еле слышно пробормотала она. «Я буду ждать», — улыбнулся он. «И спасибо за укрытие. Грек заканчивал короткое ежевечернее наставление для прихожан. Его отличие от прежнего служителя было очевидным. Старый Эхрес говорил, долго растягивая слова, словно хотел удержать последователей ясногорящего рядом с собой. Это нравилось далеко не всем. Старик мог рассуждать о духовном, пока даже самые преданные его слушатели не начинали нетерпеливо покашливать или украдкой издевать, пытаясь прикрыть рот рукавом. Некоторые не выдерживали и пытались незаметно выскользнуть наружу. Теперь всё изменилось. Жрец Грик каждый раз был краток, и очень немногие на это жаловались ведь у набожных горожан появилось больше времени на вечерний отдых. Можно было не бояться пропустить ужин из-за долгих разглагольствований о чём-то далёком и едва понятном. Новый жрец говорил о простых вещах, иногда даже слишком. Подобный подход увеличил число приходящих. Грик замечал всё новые лица. «А теперь...» Он внимательно начал обводить взглядом всех присутствовавших, будто хотел поделиться какой-то важной истиной. Но внезапно запнулся и остановился. Прочистив горло, жрец резко закончил стандартной фразой. «А теперь идите с миром. Пусть ясный горящий хранит огонь в ваших сердцах». Горожане расслабились. Через несколько мгновений — Храм наполнился тихим гомоном, словно где-то рядом был пчелиный улей. Люди негромко переговаривались, обменивались рукопожатиями и улыбками, выходя из тяжёлых кованых дверей. Очень скоро храм опустел, если не считать одной молодой женщины, которая сидела в первом ряду и даже не думала двигаться с места. И почему он заметил её только в самом конце? Она сидела здесь всё это время или нет? Исха умела быть незаметной при необходимости. Ни один медный волосок не выглядывал из-под туго завязанной косынки. Такими обычно покрывали головы замужние вальмирки. А вместо очередного яркого наряда, который так любила надевать ведунья, на ней было серое, свободного кроя платье, по которому трудно судить о формах его обладательницы. Обычно рядом с ведьмой люди вели себя по-другому. Лебезили, фыркали, кланялись, шептались. Всё что угодно, но только не игнорировали. Сейчас же никто и не заметил её. Только когда они остались вдвоём, жрец позволил себе сойти с места и улыбнулся. «Это... это очень неожиданно». Только и смог выдавить он. Исха развела руками. «Мы ведь условились о встрече. Извини, если сбила с мысли». «Да, но...» Договорить ему не удалось. Двери со скрипом приоткрылись, и внутренне решительно вошла Сея. Она остановилась на входе, перевела тяжёлое дыхание и поклонилась по очереди жрецу и ведьме. «А вот и она». «Оставлю вас наедине. Уверен, сегодня больше никто не придёт, и вы сможете спокойно поговорить». Он приветливо улыбнулся вошедшей и скрылся за алтарём. Сея села на каменную скамью рядом с ведьмой и уставилась в свои колени. Исха терпеливо ждала, пока та начнёт разговор. «Я хотела поблагодарить тебя за то, что ты для меня сделала». В конце концов пролепетала Сея. «Поверь, твоя семья более чем щедро вознаградила меня». Исха взяла её за руку. Коров удалось продать очень быстро за хорошую цену. Это было кстати, потому что если всё лето простоит холодная погода, цены на многие продукты наверняка вырастут. Сея взглянула ведьме в глаза. «Да, но я хочу, чтобы ты знала...» что лично для меня это очень много значит. и Я в неоплатном долгу перед тобой». Эта девочка всё больше нравилась Исхе, которая очень многим помогла в городе и за его пределами, но не все из них были по-настоящему благодарны. Будто ведьмы только для того и существуют, чтобы тратить свои силы и время на то, чтобы лечить недуги да спасать от неприятностей всех вокруг. «Но поговорить ты хотела не об этом», — уверенно заметила ведунья. «Нет, то есть да, не об этом. Я хотела... Я хочу попросить тебя ещё об одной... Эм, услуге». Густой воздух пропитался запахом благовоний. В чашах вдоль стен догорали жертвенные поленья драгоценной древесины. Становилось всё темнее. Сея ещё долго сидела, не решаясь нарушить молчание, но в конце концов зашептала. Иска, едва улавливала смысл её слов. «Прошу, сделай так, чтобы я больше не могла иметь детей. Я не вынесу этого снова. Я люблю мужа сильно, но он опять начинает ласкаться, а я не могу». Ведьма прекрасно понимала, почему та просила об этом со столь виноватым видом. Мыслим мы ли не хотеть детей? Да ещё от любимого мужа, что бывает довольно редко. Если бы об этом узнали её родственницы или соседки, заклевали бы девочку. Хорошо, если лишь словами. И вовсе не важно, что она чудом выжила. Дети, семья, дом. Это ли не предел мечтаний каждой женщины? Исха задумчиво прикусила губу. «Я не могу сделать так, чтобы ты совсем не могла зачать. Это, как бы тебе объяснить, не из моей области знаний», сказала она и пожала плечами. «Но я дам тебе одну настойку. Будешь принимать её каждый день, чтобы снизить риск. Просительница немного расслабилась, будто ожидала отказа и удивилась, что его не последовало. Она растерянно улыбнулась, отчего стала выглядеть на несколько зим моложе. «И не беспокойся так, ты понятия не имеешь, сколько женщин приходят ко мне с подобными просьбами». Вернула ей улыбку Исха. От удивления глаза Сеи походили на две монеты — а говорить можно что угодно. Ведьма поднялась с места, дав понять, что разговор окончен. Завтра вечером Настой будет ждать тебя здесь. Приходи.